Глава 16. Конвои. Через неделю, как Милена была выписана, ей сообщили, что колонна с медикаментами сформирована и готова к отправке. С одной стороны, радовалась, что вернётся к себе домой в свой магазинчик, но с другой стороны грустила, что покидает Новый мир, где у неё появились друзья. "Переживаешь?" У Кира тоже были двоякие чувства. У него было задание найти натурального человека и взять анализ крови. Зачем это надо было сделать, не знал, но приказ есть приказ. Смотрел на людей, вернее, тех, кого считал людьми, и не знал, что делать дальше. Рассказал о задании Милене и обнаружил целое поселение, о котором наверняка знали в его городе, ведь они поставляли им лекарства. "Да, я переживаю", отвесила Милена, стараясь найти среди людей Геласию. "Он придёт. А если нет? Придёт, вот увидишь". 12 больших 30-метровых трейлеров, оборудованных боевыми башнями. Они выглядели монстрами по сравнению с машинами сопровождения. Зачем это? Кир рассматривал стволы пушек, пулемётов и жерло ракетных шахт. Груз слишком ценен, многие хотят его заполучить. Хотят? Не вы одни посреди пустоши, ответил офицер сопровождения. Кто-то ещё? удивился Кир. Думал, что в пустоши только их город и всё. В последнее время он слишком много узнал. Видел карты, где изображено море. До него ещё более 2000 километров, но оно есть. Что есть районы с лесами, тоже далеко, но есть. Видел странных, как ему казалось, животных, которых никогда не было в инкубаторе. А вчера, возвращаясь в свой номер, куда его поселили, Киру увидел беременную женщину. Его сердце остановилось. Он сразу отбросил мысль, что биороботы будут имитировать беременность. Это точно натуральный человек, промелькнуло у него в мысль. Женщина гладила свой живот, что так красиво выпирал вперёд. Даже в его городе всего несколько раз видел беременных женщин, поскольку большинство предпочитали выращивать детей в инкубаторе. Поэтому вид беременной его шокировал. Геласий! Милена обрадовалась, когда увидела своего спасителя. Мы тут. Я же говорил, что придёт. Беги к нему. Кир не понимал чувств девушки к этой железяке или как они сами себя называли киволы. Да, он сам был благодарен, что Геласий его спас, но не более того. Уже скоро ехать. Вот, это тебе. Геласий протянул девушке букет цветов. Этот древний обычай дарить цветы давно затерялся в истории. Милена взяла цветы и, не зная, что с ними делать, прижала к груди. Спасибо. По машинам. Из группы Родониславская команда. Ой, как уже Милена расстроилась. А я пора. Икир, взяв девушку за руку, потянул к двери контейнера воза. Постой. Она подбежала к молчаливому Геласию и прижалась к нему. Спасибо тебе за всё. Ты удивительно играешь. Честно-честно. Мы ещё увидимся. Думаю, да, и Геласий, как джентльмен из книги, взял её руку и поцеловал. "Идём", сказал Кир, когда заурчали моторы машин. Она поднялась по ступенькам и сев в кресло, помахала Геласию. Огромная машина чуть качнулась, заработали гравитационные подушки, и колёса оторвались от дороги. Первая машина тронулась, а за ней и все остальные. Милена ещё какое-то время махала, словно расставалась с друзьями, а после откинулась на спинку сиденья и, прижав цветы к лицу, что-то тихо зашептала. Киру так и не знал, что делать. Он вроде как и выполнил свою миссию, обнаружил натурального человека, хотя в душе сомневался в этом, и в то же время ничего не сделал, поскольку про это поселение в его городе знали. У него было много вопросов и не было ни одного ответа. Колонна ехала по другой дороге, не той, что петляла вдоль реки. Ехали не спеша, и Киру казалось, что так будет плестись вечно. Но стоило дороге выпрямиться, как машина ещё на метр поднялась вверх и словно пуля полетела над пустошью. Вот это да. Восхитилась Милена, видя как машина мчалась по разбитой дороге. Надо же, и у них есть гравитационные двигатели. И опять у Киро появилось сомнение. Возможно, их делают тут, а не в его городе. Горизонт был унылым. Всё те же разбитые города, покосившиеся башни ретрансляторы, чахлые кусты. Но уже через несколько часов ландшафт стал голым. Только бурые холмы, то, что осталось от домов и больше ничего. Кабина делилась на три отсека. В первом, что внизу, сидели два оператора-водителя. Выше сидели Милена и Кир. А ещё выше — оператор, что отвечал за оборону. Кир хотел к нему подняться, но оператор дал понять, что этого не стоит делать. «Секреты!» — понимая его, сказал он и вернулся на своё место. «Тебе не кажется странным?» «Что?» — оторвавшись от своих мыслей, спросила Милена. «Вот всё это! Город табора, медикаменты и сама колонна, что словно полк боевых машин. Не знаю...» «От кого они защищаются? Ведь мы же не можем нападать на колонну, которая ездит к нам. От кого тогда всё это?» Кир показал вверх, где располагались боевые модули. «Они говорили, что раньше были кочевники, что грабили всё, что видели». «Но это было раньше. А сейчас зачем такие предосторожности?» «Может, привычка. Как у нас в защитной башне, что до сих пор при въезде в город». «А может, тут и правда кто-то ещё есть? Может, те дроны, что нас атаковали, не из города? А может, тут есть ещё один город?» «Ещё?» Я рассуждаю, вот есть ещё один город, и они между собой конфликтуют. А зачем? Ресурсы. Ведь всегда из-за них шли войны. Наши искатели ищут, что разобрать и отправить в город, то же самое хочет и другой город. Если так, то чем мы отличаемся от наших предков, если тоже хотим воевать? Может, я и не прав, а только догадка. Смотрите, послышался сверху голос оператора. Что? Вот, оператор включил большой экран прямо перед Миленой и Киром. Видите точку? Это дрон-охотник. Он нас сопровождает уже 10 минут. А что за охотник? спросила Милена. Он нападает на одиночные цели, но мы ему не по зубам. А вот появился ещё один. На экране замелькали цифры. Этот покрепче, но и он не сунётся к нам. А были случаи, чтобы на конвой нападали? спросил Кир, рассматривая изображение дрона-охотника. Да, были. Один раз было 6 групп. Тяжко пришлось, но мы уничтожили больше половины дронов. Теперь боятся приближаться ближе, чем на километр. А почему они это делают? Милена хотела понять, что тут не так. Этот товар нужен вашему городу, и они это знают, а заполучив его, смогут с вами торговать. Торговать ворованным? Вам всё равно у кого это купить. Вам это нужно и всё. А почему у нас их не делают? Это вопрос не ко мне, но думаю, вы не можете его синтезировать. А вот и ещё один появился. Нам стоит чего-то опасаться, поинтересовался Кир. Думаю, нет. Они ещё час будут нас сопровождать, а после войдём в зону защиты вашего города. Кир с каждым разом узнавал что-то новое. Вот теперь знает про зону защиты. Машины хоть и имели колёса, но сейчас летели на гравитационной подушке, поэтому ямы на дорогах и небольшие препятствия просто не замечали. Милена опять погрузилась в свои фантазии, а Кир думал о том, что дальше. Теперь уже и достаточно хорошо представлял, что происходит вне города. Она права, мы живём в инкубаторе. Никто не знает, что за третьим кольцом, не говоря уже про то, что дальше карантинной зоны. Кир стал понимать уязвимость его мира, который всю жизнь считал незыблемым. Значит, есть силы, которые могут на нас напасть, а мы готовы к защите. И почему мы зависимы от железяк, что поставляют нам восстановитель? И значит, есть искусственный интеллект, который сам по себе существует и даже развивается. А ещё есть натуральный человек. Хотя тут Кир сомневался. Он должен быть, ведь так сказал Антон. А может, солгал? Ведь тело утилизировали. Но зачем ему это? И вообще, зачем я поехал в пустошь? Что я тут искал? Зачем меня послали? У Кира было много вопросов и, как всегда, не было ответов. Минут через 30 дроны, что сопровождали колонну, отстали, а после затерялись в пустоши. Кир вздохнул, ещё вспомнил, как они мчались на машине, а рядом взрывались ракеты. Смотри, Милена показала рукой на две машины старателей, что тоже ехали в город. «Уже близко. Ты переживаешь?» «Нет. С чего ты взяла?» «Ты не отпускаешь из рук свою сумку. Они тебе его вернули». Перед отъездом Киру вернули его к обуру с пистолетом, приказ и удостоверение полицейского. «Да, всё кроме одежды». После их странствий по пустоши одежда пришла в негодность, поэтому Милена сидела в бледно-зелёном комбинезоне, а Кир был одет так, словно турист. С наступлением ночи они уснули, а караван продолжал мчаться через мёртвую пустошь. Лишь только к вечеру следующего дня машины снизили скорость. К каравану подлетели дроны и мигая синими огнями, пристроились сбоку. А вот и эскорт, довольно сказал оператор боевого модуля. Теперь можете расслабиться, через 20 минут будем на месте.